Глава 2. Когтистые объятия. Первый весенний день встретил меня не очень дружелюбно. Уснула я на подоконнике, по пробуждении свалилась прямо по лестнице в свою комнату. Тело до сих пор гудело, а Орни еще спала в своей люльке. Умаялась за ночь. Да и я не выспалась. Геройство геройствами, а начать курсовую по технологии образования материи следовало уже давно. Сегодня я решила отвлечься и заняться домашними делами. Булочная у Марты была прибыльным местом в хорошем районе, и потому я могла себе позволить нанять девушку, которая торговала бы в мое отсутствие. Поиск того, кто продает пауков и бессовестно пользуется моей слабостью, отнимает слишком много времени, а папа после ухода мамы совсем отошел от дел. Приходилось пользоваться услугами временных помощников. Как же я рада, что Зельда — Девушка, которая продержалась у нас дольше всех. Осталось работать. Мои отлучки — явление слишком частое, особенно весной. Лихорадка у продавцов-пауков, что ли. Правда, сегодня я решила сама встать у прилавка. Рассчиталась Зельдой, и та радостно убежала на свидание к своему очередному кавалеру. Счастливая. Хоть моя помощница и была немногим меня старше, по сравнению с ней я чувствовала себя старухой или, по крайней мере, старой девой. От избытка кавалеров я не страдала никогда. Всё моё свободное время уходило на дела. Вот и сегодня я пыталась продать что-нибудь из вчерашнего, однако дела шли не шатко, ни, ни валко. Приходили лишь постоянные клиенты и забирали свои заказы. В очередной раз отметила. Специи надо бы прикупить. Но так не хотелось встречаться с тётушкой. Ещё и сахар пересыпать в большой чан. Мама панически боялась голода, а сахар, как драгоценность, очень берегла и впадала в истерику каждый раз, когда Большой Чан оказывался пустым. Её уже нет с нами, но традиция осталась. Мысли лениво перекатывались в голове. Да, надо подготовиться к занятиям. И начальнику отправить рапорт, но так неохота. Вот бы он не знал о произошедшем. Едва ли такое возможно. В дверь постучали, и я сначала скривилась, думая, что надоедливый мальчишка-сосед — Опять подкидывает газеты нам под дверь. Но не угадала. В кои-то веки в магазин зашла наша непризнанная королева. Вероника. Её золотые волосы были уложены в затейливую прическу, бежевое платье выгодно подчеркивало фигуру, драгоценные камни блестели и переливались на солнце. Взгляд, походка, манера разговаривать с людьми. Всё было слишком вычерно. «О нет, ну за что?» А день ведь хорошо начинался. «Эй!» — блондинка посмотрела так, что я должна была уже сотню раз испариться. «Зови-ка сюда хозяйку этого клоповника!» Злила она специально, ведь знала же, что хозяйка не менялась уже четыре года. Да и булочная — это лучшее в Амеллоу. И никто не имеет права так отзываться о моем доме. Но королевам позволено больше. а я хозяйка?» — голос дрогнул от чего чуть не закашлялась и ты это знаешь вероника сказала и мысленно напряглась надеюсь она просто уйдет и больше не побеспокоит вы мне и так обычно не сопутствует удача, а сегодня фортуна надо мной жестоко подшутила впрочем ничего удивительного неважно блондинка раздраженно повела плечиком не твои ни дела твоей мамаши меня не интересуют Просто заверни мне парочку пирожных и забирай свои жалкие копейки, серость». «Ты находишься в моей булочной». Мой голос дрожал от ярости. Я отчаянно трусила, но показать свой страх не смела. «Будь добра. Веди себя». «Да как ты смеешь?» Голос перешел на виск. Вся эта красивая маска слетела с Вероники, обнажая уродливую, но по-своему завораживающую личность. «Чтобы мне, благородный лэри «Указывала какая-то девица? Ты пожалеешь об этом!» Со скоростью света она вылетела из булочной. Дверь жалобно скрипнула, а колокольчик с жалобным триньк упал на входной коврик. Я тяжело вздохнула. Мы все носим маски. У кого-то они добрые, у кого-то злые, повседневные и специальные для врагов. А у таких, как Вероника, этих масок сотни, и они непременно это покажут. После небольшого происшествия с королевой всё прошло спокойно. А в конце рабочего дня я получила две новости. Плохую и очень плохую. Во-первых, тётушка достала мне билеты на очередной бал межсезонья. А это значит, что есть все шансы поработать на благо страны и получить за это кругленькую сумму. Во-вторых, госпожа Заля попросила папочку закрыть булочную. «Теперь нам требуется найти кругленькую сумму с четырьмя нулями на конце», чтобы оплатить штраф за непочтительность. Где взять эти деньги, ума не приложу. Да я столько за сто лет круглосуточной работы не наберу. Противная девчонка. Прошло столько времени, а она все продолжает цепляться за старые обиды. Уже закрывая магазин, кое-что вспомнила. Вот же растяпа. И вместо заготовки теста для утренней выпечки пришлось направиться на малую карнавальную за очередной порцией сплетен. Не особо люблю туда ходить, Почти уверена, что опять со мной что-то произойдет. Либо нелепое столкновение, либо еще что. Всякое бывало. Я спешно бежала между витринами ресторанов, амулетных, текстильных и других лавок, как бы, между прочим, замечая, что у моего конкурента, господина Пирса, новая продавщица. А у его соседа, мастера О'Ена, дочери опять подрались. Так расхваливали букет цветов, пытаясь приглянуться покупателю, что опрокинули на него вазу И испортили товар. Да, бал межсезонья заставляет нервничать не только высший свет. Уж мне ли не знать? Вечно под ноги попадаются эти кривые ступеньки. Вот и сейчас. Так задумалась о своем, что не заметила, как пропустила нужный поворот и уперлась в тупик. Пришлось заново плутать по темным переулкам, чтобы, наконец, добраться до огромного рынка. Люди бежали, шумели, суетились. А я просто стояла... В очередной раз оглушённая какафонией звуков. Обычно такими покупками занимается Зельда, но раз она на свидании... Купив необходимое, я решилась заглянуть в самые популярные ряды. Столько народу толпилось, того и гляди, появятся щипачи. Боги мои, ещё и с даром ловкости. Теперь нужно быть вдвойне аккуратной, чтобы не привлечь их внимание. Задумавшись, не заметила, как дошла до крайних рядов. В одной из лавок, как всегда, стояла моя тётка, госпожа Фейтон. Большей болтушки в жизни не видала. До вчерашней ночи. Воспоминания о вчерашнем происшествии казались выдумкой, но наполовину разряженный радар говорил об обратном. Тем временем тётушкино трещание довольно быстро из диалога превратилось в монолог. Вот как сейчас. «Ох, душенька, сегодня на редкость прескверная погодка. Представляешь?» Порывом ветра снесло у нашей королевны шляпку. Ох, как она визжала! Если бы можно было привлечь ветер к ответственности, то поверь мне, Вероника Заляже бы обязательно это сделала. Слышала, она сегодня наведалась к тебе в булочную и вылетела оттуда пулей, сказала тетушка, важно откусывая кусок свежего сыра, и пристально посмотрела мне в глаза. Оказалось, такая милая девочка росла и дожили. Ишь, королевна какая! Под этим взглядом мне захотелось втянуть голову в плечи, как нашкодившему ребёнку, и бежать. Бежать без оглядки. Но дело требовало моего тщательного внимания и терпения. «Ну... эм... -э ничего. Если что, ты знаешь, на кого положиться». Отряхнув руки, госпожа фейтон деловито отправилась в кладовую, зашуршав юбками. На свет выставили ещё пяток ломтиков сыра. На запах съестного приплыла госпожа главный сырный дегустатор, подруга тетушки Люсинда. о голубушка, пришла навестить тетушку», сказала эта невозможная женщина и, так и не дождавшись ответа, продолжила болтать, не теряя энтузиазма и бодрости мысли. «Как это прелестно! Ну что за застенчивое дитя! Вот таких бы людей да побольше! Говорят, что наша королевна опять изволила гневаться!» «Боги мои, не девка, а сплошные проблемы!» Ее юбки деловито зашуршали, а в руках уже был очередной ломтик сыра, который она незаметно выхватила из нарезки, чтобы с удовольствием съесть. «Яблоко от яблони недалеко падает», — продолжила она. «И хоть сто раз твой отец выкупил титул, это еще не значит, что надо отворачиваться от своих корней». «Ох, молодежь, а возомнила-то!» Я ведь помню ее малышкой, жила в среднем квартале напротив Карлсонов. Такие моменты особенно сильно понимаешь, что дальние родственники и их подруги на то и дальние, чтобы видеть их редко. Очень редко. Необходимый мне товар я нашла быстро, благо обошлось без разговоров. За что люблю бокалейщиков, так это за оперативность и неболтливость. А за последние я готова расцеловать этого милого дедушку оглушённая общительностью собственной тётушки, я попрелась назад. По дороге то и дело обходила чуть подсохшие лужи. Неизменно сталкиваясь с прохожими, уже на пятом человеке перестала судорожно извиняться, шла просто опустив голову и пристально глядя под ноги, дабы предотвратить катастрофу. Но нет. Очередной раз, поткнувшись об брусчатку, налетела на молодого человека в дорогом синем пиджаке. Первым, что я увидела после столкновения, был узкий твёрдый подбородок, Невольно вдохнула приятный запах одеколона и, наконец, и изволила отодвинуться от несчастного. Слова извинений так и застряли в горле. Встретившись взглядом со светло-зелеными глазами мужчины, невольно покраснела, отчего удостоилась надменно поднятой брови и едкой ухмылки. «Госпожа?» Он аккуратно оттолкнул уже совсем сомлевшую меня и прошел мимо. «Идеальный, будто высеченный из гранита». В строгом деловом костюме. Сразу видно, что это непростой житель города. Из центрального квартала. Не иначе. Оставшуюся часть пути продолжила без происшествий. Дома пока никого не было. Папа придёт только к семи утра, чтобы проспать до часа и помочь мне с мясной начинкой. Она у него прекрасно получается. Раньше я с удовольствием уплетала первую обжигающую горячую партию, когда от булки шёл пар. Она хрустела в руках. Мама еще говорила, чтобы я не торопилась. Раньше. На стол была поставлена первая на сегодня партия ванильных булочек и коржей с маком. Тяжело вздохнув, я оставила булочки остывать на столе, а сама поднялась наверх. Стоило все же проветрить комнату и выпустить орни прогуляться по городу. Ведь мало кому понравится, если часть энергии пропадет ночью. Пусть лучше утром, когда потребность в электричестве не такая большая, Да и Орню не такой сильный фамильяр, чтобы поглотить запасы света целого города. В нашем мире так много странных даров и артефактов, что если начать перечислять встреченные мною лично, то я, вероятнее всего, состарюсь за этим делом и передам эстафету внукам. Есть, например, дар понимания языков животных, один из самых распространенных и безобидных. Дар любви, дар прикосновения к лаве, дар света, производство электричества, и так далее. Все ваши самые смелые предположения и фантазии могут оказаться чьим-то даром. Смешно, правда? Но кому-то надо было систематизировать все дары и присудить каждому умению категории, на основе которых и отправляют людей в университет общих искусств, где каждому дают шанс. Шанс не просто выживать с нестабильной энергией внутри, а жить полноценно, не зная печали и забот. Звучит прекрасно. Но на деле ты в какой-то момент становишься перед выбором — жить относительно мирно или вечно противостоять своим страхам и надеждам. Ведь это суть дара, корнями уходящего в древние времена. Оно того стоит. Правда стоит. Я верю. «А вот и мой любимый папочка!» — мигом слетев со второго этажа, оказалась в объятиях человека с самым большим и добрым сердцем. «Чем это у нас так прекрасно пахнет? Новый рецепт?» Радостно засмеявшись, Откинулась на грудь и разжала объятия. «Пока ничего нового, просто коржики с маком по маминым рецептам. Её любимые». Светлая улыбка осветила лицо папы, но в глазах затаилась печаль. Взглядом невольно нашла семейную фотографию на стене. «Там мне четырнадцать». А мама, совершенно здоровая и счастливая, обнимает папу, еле доставая ему до плеча. «На мне модное синее платье, а тёмные волосы заплетены во множество косичек» над плечом, нависая торней. Родители еще потом удивлялись, почему это на фото хорь получился огненным, даже с самыми натуральными всполохами огня. «Дар мгновений — дело серьезное», — мудренно сказал тогда папа, а после тепло улыбался. Как же это было давно! Какое это было счастье! Пузырьки прошлого запершили в горле, пришлось пару раз глубоко вздохнуть и проморгаться после слез. По привычке провела руками по волосам и тяжело вздохнула. Прошлое есть прошлое, но порой шаг вперёд, пусть и неуклюжий, — лучшее решение. Пока я витала в облаках, папа отложил несколько перекосившихся пирожков к столу и заварил чай. Утро. Есть в нём какая-то таинственная атмосфера, которую ни на что не променяешь. Чайник весело звякнул, оповещая, что кипяток готов. Я тоже присоединилась к внезапному чаепитию. Тем более со вчерашнего вечера и маковые росинки во рту не было. Надо было поесть хоть чуть-чуть. Тем более неудачные так призывно пахли. Не удержалась. Сразу надкусила горячий сочный бачок и восторженно закатила глаза. Злые те, кто говорит, что выпечка — это вредно. Однозначно. Но хорошего понемножку. Папа давным-давно ушел спать, А я прибрала кружки со стола и задумалась о собственной неуклюжести. Забавно, но насколько гибко и способна я была в обличии Лидира, высокой и излишне тонкой, как дух, виденный мною недавно, настолько же неумелой и невзрачной я остаюсь в жизни. Благо, было одно преимущество в моем слиянии с артефактом. В реальности никакие Итан и Дзумы даже не думали смотреть в мою сторону. Створка окна тихо распахнулась. Орни только вернулась с прогулки, Довольная и сытая. Когда я взяла её на руки, та довольно засветилась. Вспышка, и без каких-либо изысков на полу скромной девичьей комнаты приземлилась Лидиро. Стоит поспешить с одним важным делом, ведь вот-вот начнётся учёба, а физкультура в нашем случае явно не помешает. Комната моя была на вид самой обычной. Сюда никто не заходил, и потому я могла без страха расклеить рисунки по всем стенам, замаскировав вход на чердак подойдя к карте, невесело усмехнулась. Очередной черно-серый флажок перекочевал из коробки на карту города Амелоу. Уже после пятого случая было заметно, что характер появления этих самых торговых точек крайне хаотичен. И дело в самих опоученных Они ничего не помнят после избавления от паука. Только очень разрозненные фрагменты получения такого вот подарочка. За всем этим кто-то стоит. И этот неизвестный, не стремится раскрыть свою личность. Он что-то ищет. Но связь между опоученными прослеживалась с трудом. Три случая произошли в нижнем квартале, один в среднем и еще один недалеко от центрального. К сожалению, я не следователь, и это меня не должно касаться, по логике вещей. Но моя проблема может быть решена лишь так. Я найду обладателя дара, так похожего на мой. Чего бы мне этого не стоило? «Это не твое дело», — передразнила я недавний разговор с начальником. Мне не особо нравился этот человек и его методы, но сказать что-то против не решалось. Кивало, соглашалась со всеми доводами, что это не мое дело. Однако карта на стене пополнялась новыми нитями связей. Это мое дело, потому что не у начальника проблемы с даром, и не он пережил огонь, мрак и холод. Опыт первых дней в образе Лидиро лишь подтверждал, что одной только силы и ловкости мало. Некоторые вещи, боевые приемы, найденные на страницах книги «Не магии и не только», стали основой того, чем я занимаюсь теперь. Как говорил преподаватель по истории искусств, порой знание может спасти жизнь, умение — сделать ее проще. «В чем отличие?» — спросите вы. «А я отвечу, что в практике». Очень многое из этой пресловутой практики просто не могло получиться. Большая часть даровитых имеет свою градацию силы умения. Ноль — либо что-то незначительное и неявное, либо же полное отсутствие дара. С единицей можно претендовать на место в Академии, но особых успехов ты не добьешься. Двойки — большая часть середняков в нашем городе, дар которых не особо силен, но кое-что еще может показать миру. Ну, и есть элита, как правило. Леры и те, кто смог нарастить свой потенциал. Тройки и четвёрки. Вот за них готовы драться и убивать. Но уровень силы ничто по сравнению с целостностью и равномерностью дара. Жить с нестабильной двойкой довольно непросто. Я это знаю наверняка. Вот бы разобраться с бракованным даром. Или это не брак? А моя неуклюжесть даже в малом. Кто знает? Мыслей было много, но они хотя бы шли ровным строем благодаря Орни. Без труда, выбравшись на крышу своего дома, я с легкостью добралась до нужного мне места. Даже странно, как я, задумавшись, не прошла мимо. Когда-то давно, по слухам, здесь была школа боевых искусств. Но случился страшный всплеск дара одного из воспитанников. Тогда много студентов и преподавателей сгорело дотла. Не мудрено, что пока власти не решаются тут что-либо делать. Дар выгоревшего был настолько силен, что человек, спровоцировавший выброс, единственным остался жив. Но стены все еще хранят печать огня. Невыносимая вонь, так и не ушедшая со временем, гарь и ощущение тленности мира — все в лучших традициях огненной стихии. Сохранилась лишь площадка с турниками. Чудом не иначе. Здесь каждый желающий мог прийти и позаниматься, но добраться до этого места могла разве что лидира — Так хорошо завален вход. Проходя через обвалившуюся арку с надписью «Добро пожаловать», я всё ещё чувствовала жар этого места. А вот и турники. Тренажёры, петли, лестница и лавовая гора. Люди погибли много лет назад, а сооружение для спорта всё в таком же почти идеальном состоянии. О том страшном месте вспоминать не хотелось. Воспоминания непрошенным потоком выливались наружу, буквально требуя пристального внимания, и вновь перед глазами проносится прошлое. Пустота, и холод, и влага. Первые воспоминания при пробуждении. И так каждый день. Долгих четыре года меня и нескольких мальчиков готовили. К чему? Понятия не имею. Только понимаю, что сейчас мои навыки как нельзя кстати «Но зачем? Этот вопрос терзает меня, мучает. Боги, дайте мне сил забыть то место. Всё, хватит!» Для начала нужно было просто разогреться, и я решила приступить к своей спонтанной разминке. Орни немного резонировала, отчего во время особо резких поворотов из рук сыпались мелкие красные искры. Не опасно, но лучше заниматься сейчас, в первую половину дня, пока сюда не слетелись бакенака, или еще какая-нибудь интересная компания. Например, кто-то вроде Итана Дзума. Все же огонь — стихия духов, особенно если речь идет об Акенека. Не раз видела наглых кошек с огненными глазами, которые облизывали масляный огонь со старых ламп. Такие моменты лучше к ним не приближаться. Да и вообще люди стараются обходить стороной кошек с яркими глазами. Вполне может быть, что это Неко. И дай судьба, если просто они... Духи. Кто-то не верит, а кто-то искренне боится и ненавидит проклятых кошек. Наверное, часть из бабушкиных сказок все же является правдой. Потому что Бакенека и правда существуют Сама убедилась. Сначала простые связки. Мышцы немного болели после вчерашнего, но разогревшись я почти не чувствовала неприятных ощущений. Танцевальные па резко переходили в движение из боевых искусств. Хоть в чем-то школа при управлении была полезна. Как бы я ни ненавидела те годы, все же стоило признать их эффективность. И что бы я ни делала, от моих порывистых движений с рук срывались искры. Крошечные, горящие шипящие, они не приносили вреда ни мнения окружающему миру, хотя были реальными, в отличие от странных пауков. Искры, как выяснилось, спустя полтора года интенсивной работы, обладают крайне интересными свойствами. Если перенаправлять скрытую в них энергию в одну точку — то получается большая вспышка, плотная и в какой-то степени стабильная, если бы не бракованный дар. Конечно, это не магия, но, как по мне, близко к тому. При правильной концентрации получалось создавать не то аморфный сгусток энергии, не то корявый круг, способный подниматься в воздух, а еще кинжалы, чья способность разрезать асфальт была не единожды опробована. И вот теперь можно сделать кое-что интересное. Закрыв глаза, привычно увидела пульсирующие ленты, крутящиеся спиралями, и попыталась сконцентрироваться. Сначала вышел довольно неплохой круг, но этого мало. Орни шепотом направляет, и вот уже под моими руками формируются первые маховые перья на основании из искр. Еще минут десять, и с удовольствием любуюсь на свою работу. Алые крылья пульсируют и не распадаются как я изначально боялась. Теперь самое сложное. Применять на себе любого рода воздействия для даровитого — та еще задача. Но при должном умении... Увы, моя способность сливаться с артефактами мало малоизучена. Но не потому, что какая-то суперредкая. Нет, как правило, это типичный дар в моей многочисленной семье со стороны отца. Но ни у кого не было такой проблемы, как у меня. Рывок и крылья оказываются в воздухе примерно в метре от асфальта. «Хорошо. Теперь еще один штрих». Закрываю глаза и спрашиваю Орни. «Ты готова?» «Да», — мысленно говорит моя малышка, «и мы начинаем». Не знаю, как это выглядело со стороны, но полуденный час перестал быть таким томным, по крайней мере, для нас двоих. Крылья плохо сливались с артефактом. Так и норовили рассыпаться на составные части — не двигались, либо тянули силы так, что не было никакой возможности терпеть. И вот, наконец, мы смогли это сделать. Спустя десятки попыток, крылья смогли плотно прикрепиться к спине, как влитые. Но стоило открыть глаза, я едва не потеряла концентрацию. Тяжесть новоприобретенных конечностей заставила вспомнить все свои занятия по координации движений. Опять та же проблема. Крылья с трудом двигались, Зато крепко держали форму. Я падала бесчисленное количество раз, срывалась. Но сдаться? Да никогда. И вот точка равновесия найдена. До сих пор это было крайне непривычно. Еще бы, прошло не более семи минут с момента веселья. А вот теперь можно и попробовать. Забравшись на турникет, я чувствовала себя более-менее уверенно. Теперь все должно получиться. Сначала подтянулась несколько раз, затем начала раскачиваться на вытянутых руках. Пока получалось неплохо, ведь крылья служили дополнительным подспорьем в вопросе аэродинамики. Наконец, я сложила их так, чтобы они не мешали моим упражнениям и при этом уменьшали общее сопротивление потоком воздуха. Миг, и я смогла сделать солнышко, едва касаясь поручня. Кто же знал, что правильно сложенные крылья — это так важно? нужно будет подучить теорию, но в целом неплохо. После интенсивных упражнений с крыльями я буквально валилась от усталости. Прислонившись к турнику, довольно улыбалась. шалость удалась, хоть тут и жарко, как в аду. Зато я стала немного ближе к успеху.